Шары на Достанкино Мы так привыкли ко всяким невероятным историям про НЛО, духов и призраков, что теперь нас трудно удивить чем-то подобным. Однако то, что продемонстрировал в Москве колдун с острова Гаити, похоже, имеет вполне научное объяснение. Как рассказывает «Комсомольская правда», В редакции газеты имеются фотографии и свидетельства очевидцев о том, что гаитянин Пьер Антуан смог с помощью специальных заклинаний вызвать появление над Останкинской телебашней неизвестных светящихся предметов. Свидетели рассказывают. Высоко в небе появились красные огоньки. Полетали стайкой и погасли. Спустя примерно час... Вокруг шпиля башни возникло свечение, сгустившееся в шар. Затем рядом с ним вспыхнули еще четыре шара. Покружились минуты три яркими лампочками и погасли, словно бы их выключили. Сам колдун точно не знает, кого он создал или призвал, но предполагает, что шары являются астральными объектами. Или иначе говоря, представителями иной формы жизни – электромагнитной. Интересно, что туманное объяснение Антуана совпадает с мнением румынских исследователей, которые недавно обнаружили ранее неизвестную субстанцию. На глазах полученные в лабораторных условиях плазменные сгустки ожили и начали размножаться. Более того, сферы передавали друг другу информацию, испуская электромагнитную энергию получая ее, собратья откликались, вибрируя с определенной частотой. Румыны обнародовали свое открытие в специализированном сборнике «Чеос, Солитонс энд Фректалс», и пропагандисты потусторонних явлений нашли в нем подкрепление своим гипотезам, согласно которым привидения, призраки, НЛО, И даже человеческие души имеют электромагнитную природу и состоят как раз из некой организованной плазмы, по-своему живой и разумной. Возможно, что колдуну с Гаити и в самом деле удалось подманить к башне нечто подобное. Член-корреспондент Российской академии наук Сергей евлев хоть и не стал комментировать действия заморского чародея, но открытие бывших собратьев по соцлагерю оценил весьма высоко. Они показали, что жизнь может существовать и вне биологических объектов. Конечно, полученные плазменные сгустки пока весьма примитивны. Их даже нельзя сравнить с лабораторными мышами, скорее с бактериями. Но кто знает – Что в итоге могло бы получиться из таких бактерий, особенно в масштабах Вселенной? Вдруг где-нибудь в глубинах космоса эволюция живой плазмы привела к появлению высокоразвитых существ? Также ученый не исключил, что схожую природу могут иметь души умерших людей. По его мнению, ионосфера, верхний атмосферный слой, Расположенный на высоте от 50 до 80 километров над Землей, подходящее место для обитания живой и организованной плазмы. Она настолько велика, что легко вместит души многих миллиардов людей, когда-либо живших на Земле. Что касается ада, то также известно, что глубоко в недрах Земли может находиться плазма, только раскаленная, даже термоядерная.